Глава двенадцатая Олег не хотел разговаривать с Легионом. Это существо внутри него убило пять невинных людей. И это лишь те случаи, в которых оно созналось. Неужели все это правда? Неужели такое бывает? Одержимость демоном, как в тех глупых фильмах ужасов, чисто Эмили Роуз. Пояснение. Центральный персонаж кинофильма «Шесть демонов Эмили Роуз». Только здесь всего один демон, 21 год прожит в кошмаре наяву из-за мерзопакостной сущности, из-за настоящего сверхъестественного паразита. Ну, конечно, все теперь начало вставать на свои места. С чего людям было так шарахаться от него все эти годы? Разве что они каким-то образом чувствовали внутри Олега эту черную гниль. И с каждым годом ее становилось в нем все больше, а света души все меньше. Легион упомянул, что пожирал душу того алкоголика, в котором обитал до несчастного батюшки. Тут особых ухищрений не нужно, чтобы отпугивать от себя людей. Никто бы и не заметил, какой там у него взгляд. С душой батюшки не все ясно, но душа ребенка, возможно, особый деликатес, демон пожирал и его душу, оставляя внутри все меньше и меньше человечности, на замену которой приходила первозданная пустота, и теперь Олег это осознал не в нем причина, а в этой твари, поселившейся в теле. Она пожирала его душу, транслируя через глаза всю боль и ужас, испытываемый терзаемой душой. И что с этим делать? Как бороться за себя, пребывая в коматозном состоянии? А если очнуться? Как можно быть уверенным, что глаза откроет именно он? Их может открыть за него легион. И тогда Олег нервно сглотнул. Слезы было подступили, но парень сдержался. Он решил дать бой. Не позволить Легиону помыкать с собой. Изгнать демона. Оставалось лишь выяснить, как это сделать. При этом ясно было то, что смысла просыпаться нет. Возвращаться в эту адскую жизнь? Нет, не жизнь. Мучительное существование. Ни к чему. Легион твердил, что все в руках Олега, что они оба в его власти. И сейчас парень взглянул на эти слова иначе. Он не очнется. Плевать на все и всех. Даже на Андрея, который стал единственным по-настоящему близким человеком. Андрей справится. Он не слюнтяй. А Олег уничтожит хотя бы одну из этих тварей, заперев ее в себе навсегда. Легиону не видать свободы. Никогда.